Из дневника Кабанова. Я шёл и сам не знаю, зачем прикидывал. Сколько у нас может оказаться стволов? В охранителе было не больше 30. Чтобы взять в развлекательный круиз охраны, надо было быть или очень богатым, как Рюдский, или очень манятильным, как мой шиф. Но что мы раскрываться под пиджаком у телохраны? Пистолет. Вот и выходит, что на 600 человек мы имеем один серьёзный ствол. в три десятках хлопушек здесь на дистанции стрельбы от 25 до 50 м. Уже не помню, что побудило меня заняться такими подсчётами. Скорее всего, запаздывающая помощь, неисጥ откуда взявшаяся земля и полнейшее молчание в эфире подсказали мне, что наша рабензонада может продлиться гораздо дольше, чем нам бы хотелось и моглось. Делиться подобными мыслями я ни с кем не стал, но решил прикинуть всё, чем мы располагаем. а также основные следствия. Итак, дано. Около 800 человек заброшены неизвестно куда и непонятно как. Ещё есть повреждённый корабль, всего лишь вчера бывший комфортабельным пассажирским лайнером, а сегодня это полузатопленный корпус со сломанной машиной. Удастся ли починить его своими силами, неизвестно. Если же разразится ещё один шторм, то теплоход или затонет, или будет выброшен на берег. или унесён в открытое море. Твой спланировался длительностью чуть больше двух недель, и вряд ли на борту есть запасы продовольствия на больший срок. Часть продуктов мы уже успели съесть. Сколько же их осталось? Какая ерунда оборвал я себя. Быть такое унизилось, чтобы нас не нашли. Пусть не за день, пусть за неделю. Как-нибудь выдержим. Лишь бы не повторился шторм. Тогда, потеряв Некрасов, а вместе с ним и все продукты, мы рискуем оказаться на грани голодной смерти. Не бега же с пистолетами за дичью, если таковая вообще здесь есть, и распускать на леске последнюю одежду. Вывод: бережённого бог бережёт. Не было бы неплохо создать на берегу небольшой запас из продуктов, а не гонять туда-сюда шлюпку несколько раз в день. Второе. Раз существует общество, должна существовать и власть, пока же мы предоставлены сами себе. Порекам не до нас, а остальные привыкли жить на сво... на всём готовом. Когда всегда можно сходить в магазин, а проблемы порядка худо-бедно решают все возможные государственные структуры. Безв том, что и магазины, и властные структуры остались где-то далеко. И если без первых недель по другую мы продержимся, то некая подобие совета старейшин нам необходимо. Тут я подумал о Лугицке. Как представитель Верховной власти, он должен встать во главе пассажиров и попытаться решить три вопроса. Административный? Я точно знал, что во всеобщей суматохе не были даже составлены списки спавшихся. И уж тем более погибших. А ведь их надо или похоронить здесь, или переправить на корабль. Распределительный. На одном только острове сразу полтысячи человек оказались на положении Робинзонов. И наконец, организационно-правовой. Без комментариев. Я здорово сомневался в способности своего шефа к практическому руководству. Это вам не с трибуны языком молоть, да с президентом за бутылкой советоваться. Но если ему намекнуть, что по возвращении он заработает в обществе вполне неплохой капитал, как и будет на вершину возвращение прошло без каких-либо происшествий. Единственное, о чём стоило упомянуть, так это о случайной встрече с диким козлом. Уй, пока Пашка извлекал из чехла карабин, Пока я искал патроны, пока заряжал, животное успело скрыться в чаще. Мне пришлось уговаривать незадачливого охотника отказаться от погони. Всё равно один козёл не решит наших поводочных проблем. А в дальнейшем времени на охоте у нас может оказаться гораздо больше, чем хотелось бы. Но главное надо было успеть вернуться до наступления темноты, чтобы потом не блуждать по незнакомым местам, не имея даже фонарик. Последний аргумент подействовал. Пашка, кляня собственно не предусмотрительность, пошёл дальше с карабином в руках. Наверное, именно поэтому сработал закон подлости, и больше никакой жирности мы не встретили. Уже при подходе к лагерю Пашка разрядил свой сокоче и спрятал его от посторонних глаз в чехол. Точно, можно с бута де оружия, футляри со спиннингом или с кривкой. В лагере, вернее, на том месте, где следовало давно уже устроить лагерь, царил полный бардак. Вот тут-то там отдельной группой спасшихся, прихвативших в числе самых необходимых вещей спиртное, предавались самому вульгарному пьянству. Менее предусмотрительные лежали на земле, жались вокруг костров или бессценно шлялись по берегу. Ещё абсолютно меньшинство пыталось сделать для себя примитивное подобие шалашей на случай плохой погоды. Практически никто не обратил на нас внимания, сонно мы ходили в кусты по нождию. что сдавалось впечатление, будто людям совершенно безразлично, где они и что с ними будет дальше. С 500 человек вокруг нас собралось всего десятка-два. Тут были Лудицкий с ребятами, Грумов Рудецкий с Жорой, Четвертый Штурман, чего имени я так никогда и не узнал, члены команды и пассажиры знакомые мне раз, разве в лицо, а то и совсем незнакомые. Но так продолжалось недолго. Егно мы начали рассказ, как к слушателям присоединился проходивший мимо мужчина, затем девушка, сидевшая неподалеку, и скоро этот процесс стал напоминать катящийся с горы снежный кун. Чем больше людей стояло рядом, тем больше стремилось к нам. Вскоре почти все спасенные уже стояли толпой и то и дело переспрашивая, жадно ловили каждое слово. Нам пришлось повторить рассказ о результатах разведки раз десять, не меньше, пока его не пересказали все. «Это моряки во всем виноваты», истерично завопила какая-то женщина. «Завели неизвестно куда и подыхай тут!» Не знаю, кем была эта женщина, да и знать не хочу. Она сделала свое дело. Назвала виновников происшедшего, и ее слова упали в толпу, в которой многие были пьяны, а все накануне пережили шок. Бочка с порохом прореагировала бы слабее, чем спасенные команды пассажиры. «Правильно!» — гарпнул молодой накачанный сопляк с толстой золотой цепью на шее. «Моряки и называются!» «Господа, мне кажется, что вы несправедливы», — проговорил кто-то в толпе, но его слова потонули во всеобщем реве. На счастье или на беду моряки были разбросаны в толпе, к тому же многие из них были одеты кто во что гораст. В форме были лишь штурманы, на них-то и обрушился праведный гнев истериков и истеричек. Я невольно взглянул на Валеру. Он был бледен, как его китель, лоб покрылся легкой испариной. Штурман пытался что-то сказать, словно кому-то были нужны оправдания вместо жертвы. Люди ещё не перешли ту грань, которая отделяет их от животных. Не хватало толчка, какого ведь агрессивного болвана. Как подметил Владимир Семёнович, настоящих бойных мало. Вот и нет уважоков. Но нет или есть. Люди с человеческими мордами, лицами их уже не назвал бы. Продолжали вопить, размахивать руками, подзадорить себя и друг друга и ожидать, кто сделает первый шаг. Его сделал тот самый подвыпивший молодчик с золотой цепью. Первым подхвативший в опаке стреличной дуры, вытянув вперёд, он долго матюгался, брызгаясь слюной, лишившись остатков своего куца воразум, бросился на стоящую рядом со мной ярцу. Я ждал этого и, использовав его рывок, перебросил буя на дальше. По-моему, он даже не успел понять, что это с ним, и всё ещё с недоумением на нороже врезался в землю, попытался вскочить, но я одним ударом поставил его в глубокий нокаут. Если бы толпа была раза в 10 меньше, их можно было бы привести всех в чувство одними руками. Но многие даже не увидели, какая судьба постигла первого придурка за тотличный рас слышали прозвучавший откуда-то крик: "Бей!" Выхода не оставалось. Одно потерянное мгновение, толпа растоптала бы на наду... надуманных врагов. Я выхватил револьвер, дважды выстрелил в воздух и направил ствол на раск... сколькнувшуюся людскую массу рявкнул: "Стоять!" По выражению моего лица передние сразу поняли, что шутки кончились. Вбит направлено оружие, отрезвляюще действует и не на таких храбрецов. Стоявшие ближе невольно подались назад, однако задние ничего не видели и продолжали напирать. Мои коллеги оказались на высоте, и ещё два стало уставились на толку с метаносными зрачками. А через секунду к ним присоединился ещё один. Жора, очевидно, решил, что начинающийся бардак угрожает и его шефу. «Шаг вперед, буду стрелять!» — громогласно объявил я, поводя по сторонам револьвером в поисках первой жертвы. Толпа при всей своей разнородности представляет свое подобие единого организма, и страх от них быстро передался остальным. «Матросский прихвостень!» — успел выкрикнуть кто-то из середины и сразу спрятался за спиной соседей. «Не вякоть!» — я лжил в голос максимально презрения. Кто и в чём виноват, будет решать суд. Никакой отсибятины я не допущу. Это первое, что я хотел сказать. Возражения есть? Настроение толпы прошло к крутому перелому. Возражения не последовало. Помню, что железо надо ковать, пока оно горячо, я выждал, чтобы мои слова дошли до всех и продолжил. И второе. Нас на берегу 500 человек, целое общество. А как известно, люди, да еще и в чрезвычайных обстоятельствах, не могут существовать без власти. Чем может кончиться анархия, вы только что видели. Да, нас могут спасти уже завтра, а если дня через два или через неделю. Короче, я предлагаю выбрать совет с чрезвычайными полномочиями на все время нашего пребывания на острове. Другие мнения есть? Зачем совету чрезвычайные полномочия, спросил низенький полный мужчина лет пятидесяти. Без оправдания террора никакого террора и никакого нарушения российских законов не будет, заверил Атостика. Дело в том, что управляться обычными методами мы не можем из-за нашего необычного положения. Речь не идёт о свободе слова, совести там и тому подобном, но мы в дикой местности, а не в центре города. Если наше спасение задержится, могут появиться проблемы распределения продовольствия или, скажем, строительства каких-то укрытий от непогоды. Я уже не говорю о правопорядке. Думаю, каждый из вас заинтересован в собственной безопасности, или нет? После весьма непродолжительных дебатов моё предложение было принято. Даже самые непримиримые противники любой власти вряд ли хотели бы жить в неорганизованном обществе, когда нет власти, наступает хаос. Думаю, никому не надо доказывать эту прописную истину. Поэтому было решено организовать совет из пяти человек. В качестве главы совета я предложил Лудицкого, мотивируя его кандидатуру принадлежностью к верхушке российских правящих структур. Слова представителю власти возымели свое действие. Большинством голосов мой шеф был выбран на пост, равный президентскому, хотя в нашей республике людей было меньше, чем в иной деревне. Второй кандидатурой прошедший почти без спора стал Ярцев, как представитель экипажа Некрасова. Видно, многим захотелось хоть чем-то загладить свою невольную вину перед моряками. Я уже не говорю, что во многих вопросах мы напрямую зависели от корабля. Основную троицу выбирали долго, тем более что многие пассажиры были незнакомы друг с другом. И всё-таки кое-как выбрали и остальных. Имел оказаться Эрдецкий, грумов, наверное, как наиболее богатые из присутствующих, и задавший мне вопрос стал стяг, оказавшийся областным судьёй Сергеем Владимировичем Понаевым. Последний должен был выполнять и чисто судейские функции в нашем мини-правительстве. Как ни странно, но один пост достался и мне. По предложению Панаева я был выбран начальником службы правопорядка. Этого назначения я не хотел. Не люблю выполнять работу легалов. Не люблю, но долг есть долг. Собрание наше уже расходилось, когда я предложил всем имеющим оружие зарегистрироваться у меня. Самое забавное, что моя примерная оценка оказалась правильной. Нас вооружённых собралось ровно 30 человек. 28, включая меня, работали телохранителями и имели при себе пистолеты разных систем. Двое остальных, Пашка и некий Струков, увлекались охотой и прихватили в плавание карабины. Правда, Струков в суете эвакуации оставил свое оружие на борту. Обоих охотников я решил оставить в резерве, предполагая, в случае нашей задержки в этих краях, использовать их таланты по прямому назначению. Телохранителя я разбил на 7 сантиметров. э смен по 4 человека. Каждая смена была обязана дежурить 2 часа через 12, следя за порядком в лагере, а заодно и охраняя небольшой склад из перевезённых с некросова продуктов. Я едва успел закончить дела и распределить ребят по сменам, как по южному стремительно, почти без сумерек, упала ночь. Я был вымотан капитана, поэтому решил вычистить после сегодняшней стрельбы револьвер и завалиться спать. Не помешало Голсом Ерцева спросил смутно белеющее анатоми фигура. Задийским мол я подложил руку два шомполом при свете небольшого костра. Извини, только угостить нечем. У меня есть ярцев излёк из сумки бутылку коньяка, хлеб и палку сухой колбасы. Дача взятки лицу находящемуся при исполнении, невольно сник носая, прежде тогда вспомнил, что ещё не ужинал. Я между прочим тоже лицо при исполнении, Штурман проводно открыл бутылку и протянул её мне. "Так да твоё здоровье". Я прервал своё занятие отхлебнув с горлышка. Ярцев принял бутылку назад, посидел с ней словно раздумывая пить или не пить, и вдруг заявил: "Спасибо тебе, Серёжа". "За что?" От усталости я действительно не сразу понял, о чём это он и поняв, смутился. "Если бы не ты, я уже признаться думал Хана разорвут на кусочки. Твоё здоровье!" Он приветствово поднял бутылку. «Не за что. Я, в общем-то, ожидал каких-то беспорядков, но только не думал, что это случится так скоро», признался я, в свою очередь глотая коньяк. «Да ты ешь», — Валерка торопливо нарезал закуску. «Еще галеты и весть из НЗ. Хочешь?» «Подожди, дай закончить». Я собрал револьвер, набил барабан патронами и неспешно вытер руки на своим платком. Вот теперь и пожевать не грех. «Можно к вам на огонек?» Не весь откуда вынорвал флейшман и, увидев бутылку, добавил. Я в доле. Он извлек из своей сумки еще одну бутылку коньяка, лимон, баночку икры, банку консервированной ветчины. Угощайтесь, ребята. Извините, но все прочее осталось на пароходе. Сами понимаете, не до того было. Мы немного посмеялись над его нарочито дурашливым видом, а затем я без церемонии достал нож и открыл принесенные банки. «Ну, у тебя и тисачок», — заметил флейшман. Слушай, да ты прямо ходячий арсенал. Может, и пулемёт маешь? Чего нема, то нема в том име, отозвался я усиленно работающей челюстями. Обменял на 2 л горючки. Душа, понимаешь, требовала. А вот теперь жалко. Ты час о не знаешь, где можно достать подешевки. Овы, на В этом Идеме я впервые разё руками флешман. Вернёмся в Россию, что угодно, хоть стратегическую ракету. Ракеты не надо, запускать не умею. На месте взорвать могу. Это у меня учили, а стрельнуть ею я пожал плечами. Хорошо, обойдёмся без ракеты. Тем более, что сейчас конверсия разоружения, мирное сосуществование. Бардак одним словом закончил я за него, прекращая живать и с наслаждением закуривая. Мы вяло, сказалось усталость, потравили анекдоты, а затем Флешна заявил: "Ну и хватка у тебя, Серёга". Один удар, два выстрела, полсотни слов, и все со всем согласны и всем довольны. «Профессия такая», — сказал я, закуривая очередную сигарету. Еще подумал, вот выкурю и завалюсь спать. У тебя профессия — уметь делать деньги, а у меня — уметь обращаться с людьми, преимущественно в форме приказов. «Если бы не твое умение, я бы здесь не сидел», — заметил Валера и прогласил тост. «Это Серегин профессионализм». Не надо, то ещё возгоржусь, получливо посерьёзно заметил я. К тому же, если бы не твоё умение в управлении шлюпкой, то и моё умение не понадобилось бы. Кормил бы местных рыб, так что на пивиты. Кстати, Валера, было бы неплохо увеличить запасы продовольствия на берегу. Постараюсь, согласился штурман. Но только стоит ли? Не знаю, признался я. Просто мне показалось, что наша рабензанада будет долгой. Вот это уж вряд ли. Завтра или послезавтра потихоньку переберёмся на корабль, а там починим машину, и наша Бензенада закончится, уверенно объявил Валера. Или превратится в Одиссею, встал у окна Шиблофлейшман. Такой вариант вы не допускаете? Мы не допускали. Да и сам Флейшман больше шутил, чем говорил серьёзно. А ведь хуже сбывается чаще, чем просто плохое. Уже не помню, кто из нас предложил завалиться спать. Костерок я приготовил смотреть на развёл за холмом. Ветра здесь почти не было. Мы прикончили остатки траппы и стали устраиваться прямо на земле. Валера уже спал. Я готовился уснуть и уже лёжа докурил последнюю сигарету, когда устроившийся с другой стороны Флишман ни с того ни с сего спросил: "Слушай, Серёжа, а что бы ты стал делать, если бы толпа не остановилась и напала?" "Не напала", былинул ответил я. Бизнесмены – это не те люди, которые бросаются навстречу выстрелам. Вы слишком хорошо живете, чтобы рисковать жизнью не из-за денег, а из-за минутной вспышки никчемной злобы. «Пусть не те, а вдруг», – не унимался Флейшман, – «мало ли что может стукнуть в голову даже самым благоразумным людям. Поперли бы на пролом, как кабаны, как носороги попросы, он словно я мог принять сравнение на свой счет. И что бы ты делал?» Но я тщательно затушил окурок, проверил под рукой ли сумка, лишь тогда ответил. Стрелял бы. В барабане осталось 4 патрона. А промахнуться с такого расстояния невозможно. Пришман замолчал, когда я решил, что он уже уснул и зрёк. "А ты страшный человек, Кабанов. Готов спокойно стрелять в живых людей, тебе лично не угрожающих. Не мне, так другим". Лучше в начале бунта убить парочку придурков, чем позволить убивать им. Меньше будет жертв. Кстати, именно поэтому меня и послушали. Поняли, либеральничать я не стану и полумерами обходиться не собираюсь. Если бы я блефовал, то они меня раньше штурманов бы в землю в тотале. И давай спать. День выдался трудный, и я почему-то сомневаюсь, что завтрашний станет легче. Спокойной ночи, Юра». Засыпая, я подумал, что мое откровенное признание оттолкнет флейшмана. Еще во время похода на вершину, я заметил в нем презрение ко всем военным и к их методам. Нет, я не обиделся. С подобным отношением в последнее время приходилось сталкиваться на каждом шагу. Это и как ему, богатенькому, полуинтеллигентному чистоплю и не осуждать стрельбу и убийство. Спокойной ночи, Сережа, неожиданно пожал мне флейшман, и я почти немедленно заснул.